Государь будто слегка нахмурился и сделал несколько более поспешных шагов. Толпа отхлынула в сторону, и Радович очутился в первом ряду с государем. Пустое пространство между ним и красавицей не изменилось. Она стояла, опустив тонкие оголенные девственные руки, и смотрела на Павла Петровича так же, как смотрели на него все, то есть не спуская глаз. Государь кивнул в ее сторону и спросил у Безбородка. «Это, кажется, дочь Петра Лопухина?» «Она, Ваше Величество, из-за вас просто голову потеряла», ответил Безбородка, странно улыбаясь и изогнувшись. «Вот ребенок», — сказал, рассмеявшись государь. «Ей уже скоро шестнадцать лет», — проговорил Безбородка. «Это была неправда. Анне Лопухиной шел уже двадцать второй год». «Этот разговор слышал стоявший почти рядом Радович, слышали и другие».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 В ее манере было странное соединение какой-то ласковости и вместе с тем величественной привычки, что все будет именно так, как она хочет. «Вот это умеет приказывать», — подумал Денис Иванович, невольно сравнивая ее со своей матерью. Но он тут же решил, что ехать ему завтра к Лопухиной в служебный час совершенно незачем. Он решительно не понимал, зачем он понадобился ей и, главное, зачем понадобилось Дрееру вместо выговора за сегодняшние пряники предоставлять его лопухиной. Как это случилось и почему, он не знал. Не знал этого и сам сенатор Дреер. Он явился сегодня на бал, усматривая в этом свою служебную обязанность как сенатора. На балах он никогда не бывал, у него и без того не хватало времени. К воцарению императора Павла Петровича